Глава 9. Облава. В психиатрическом отделении городской больницы Скарборо Трейси МакДермут, дежурная медсестра, отошла от палаты 14F в час пятнадцать ночи, проведав недавно поступившую пациентку. А в час сорок Лорен Эбигейл Чейз, поступившая в тяжелом шоковом состоянии, была уже мертва. Никто не знал, что случилось той ночью, и откуда Лора из палаты 14F достала веревку? Родителям сообщили, что их дочь пережила огромный стресс в связи со смертью друга и покончила с собой. Но у помощника шерифа, Лайла Стивенса, не было ни единого сомнения в том, что девчонки помогли. Смогла бы она сама подвинуть тяжелую больничную тумбу к крюку люстры, закинуть на этот крюк петлю и сделать на веревке такой крепкий, Такой профессиональный узел. Хватило бы сил толкнуть опору из-под ног. Медсестра говорила, в отделении было тихо. Что ж, если бы Лора Чейз, весившая меньше самки сенбернара пнула тумбу, и у нее получилось опрокинуть ее, Лайл был уверен. На весь этаж стоял бы дикий грохот. О нет. Либо медсестра реально что-то слышала, но проспала свою смену. Либо девочки любезно помогли. Этого никто не мог подтвердить. Камеры на этаже не засекли никого в коридорах. Палаты ими не были оборудованы. Никто не входил и не выходил, кроме медсестры МакДермут, которой в этом августе исполнилось 52. Часть своего дежурства Стивенс был уверен, она действительно прокемарила. Но камеры было не обмануть. Не мог же этот загадочный убийца взлететь, как птица, на пятый этаж? Офицер проверил окно. Следов взлома и проникновения тоже не обнаружено. Тайна на тайне, но одно ясно как день. В Скарбора кто-то сводил свои счеты. Навестив Лесли Клайд, Крик направился к Лори Чейз. Он размышлял, когда прийти за ней, этой ночью или позже. Но подумал, что это слишком хороша, чтобы Лора ею любовалась. Он быстро добрался до больницы знал город как свои пять пальцев и умел находить тропы короче и быстрее прочих. Крик меньше, чем через четверть часа оказался у больницы и пристально осмотрел стену, на которую предстояло забраться. Ее он приметил как непросматриваемую на камерах, и восхождение оказалось сложнее, чем в других местах. До высокого третьего этажа она была полностью отвесной, без оконных выступов, за которые можно зацепиться». Крик подтянул на руках черные перчатки с усиленной перемычкой между большим и указательным пальцами, а затем коротко разбежался и, оттолкнувшись подошвами ботинок от стены, ухватился за кирпичные крошечные выступы, стремительно подтянув все тело вверх. Он спокойно взбирался по стене, прекрасно чувствуя баланс и поверхность. Он делал это не раз, и ему ничего не стоило вскарабкаться на такую высоту». Он полз по стене все выше и выше, достаточно быстро, выносливый, уверенный в каждом своем движении. Хватаясь за трещины и выбоины в кирпиче, он ни разу не оступился и, наконец, взобрался на выступ широкого подоконника, заглянув в темное окно палаты. Она была пустой, и крик прополз в бок еще немного, чтобы добраться куда нужно. Тогда он увидел ее. Лора Чейз лежала в тихой мгле на узкой койке, покрытой бело-голубым бельем. Она была одета в больничную рубашку. Красивые гладкие волосы теперь были изорваны, ногти обломаны. Она искусала губы в кровь и выплакала все глаза. Она постоянно думала о Винне и о том, что с ним сделало существо в белой маске смерти. То, что существо не было человеком, Лора теперь хорошо знала. Ода знала, особенно ясно поняв это в момент, когда сошла с ума. И той ночью она не удивилась, услышав тихий стук в окно. Лишь отняла от подушки голову и поднялась на локтях. Стекло было гладким и темным, как озерная вода. Она вспомнила черные воды озера Мусхет, и ее пробрала дрожь. Стук повторился: Кто здесь? Шепотом спросила Лора и опустила ноги с койки. Точно безжизненная сомнамбула она прошла к окну, хотя хорошо знала, кто за ней пришел. Винсент, которому жестоко выпустили кишки и перерезали горло, молча наблюдал за ней из угла палаты. Он был уже несколько дней мертв, но что-то беспокойно булькнул. Кровь пошла ртом. Он попробовал сказать снова, но Лора торопливо отвернулась. «Я не хочу это слышать», уверенно сказала она и прислонила ладонь к стеклу. И спросила уже в оконную пустоту, хотя сердце испуганно замерло. «Кто здесь?» Тогда он приложил свою руку в черной перчатке по ту сторону окна к ее руке. Из темноты выплыла белая маска, покрытая кровью, разрисованная давно выцветшей смоляной краской. Старая, неулыбчивая, молчаливая маска убийцы, который называл себя криком». Ты пришел! шепнула лора, блуждая по ней взглядом. Я знала, что ты придешь. И маска, точно висевшая в темноте сама по себе, отдельно от сливающегося с ночью тела, дважды кивнула. Лора, без малейшего сомнения, коснулась оконного замка. Старые рамы могли заскрипеть, но она предусмотрительно придержала их, зазанозив об острую щепу указательный палец. За ее плечом Винни пробулькал. «Не впускай его». Но Лора проигнорировала. Она была рада компании живого убийцы больше, чем компании мертвецов, павших от его руки. Она открыла окно и отошла назад. Крик мягко спрыгнул с подоконника к ней в палату, впустив с собой ночной осенний холод и за могильный запах земли и боярышника. В палате воцарилось молчание». Я ждала тебя. Наконец сказала Лора. Говорила им, что ты придешь. Но они мне не верили. Я не сумасшедшая. Он покачал головой. Лора успокоилась. Ей чудилось, в тени капюшона совсем не было лица, и под маской скрывалась пустота, как и тогда. Значит, она точно не свихнулась. Крик обошел ее кругом, шагал мягко и плавно. Он внимательно посмотрел на ее истерзанные руки и сгорбленную спину, на ее сжатые плечи и пальцы. Пальцы шевелились постоянно, будто она не могла найти, за что взяться, что потеребить, чем унять свою тревогу. Наконец он остановился напротив и взглянул в беспокойные глаза. «Это не может так продолжаться», — сказала она, и он коротко кивнул. «Верно». Крик отвел в сторону край куртки и что-то показал Лоре. Она только поджала губы. Наша история затянулась слишком надолго. С этим пора кончать. Лора беспокойно посмотрела на то, что он прятал, и шепотом спросила. «Почему ты делаешь это с нами?» Он молчал, задумчиво разглядывая Лору в прорези маски. «Чем мы это заслужили?» спросила она тише прежнего. «Иногда достаточно быть просто плохим человеком, чтобы заслужить смерти». «Ты плохой человек, Лора Чейз». Он удрученно кивнул, точно сожалел о своих словах. «Я чую таких, как ты, кожей. После встречи с тобой я словно грязный. Ты не заслуживаешь жить на этой земле и дышать этим воздухом. Подумать только». «Тебе лишь восемнадцать, но ты уже не заслуживаешь». Она бесшумно всхлипнула и прижала ко рту ладонь. Маска Крика оставалась бесстрастной. «Ну что же ты?» — сказал он. «Когда ее кости хрустнули под колесами вашей тачки, никто из вас не плакал. Я не знал, что ты такая нюня. Будь сильной, Лора Чейз». «Тебе предстоит сделать одно важное дело, прежде чем ты здесь закончишь». Он накинул петлю на крюк люстры и легко подвинул к Лоре тумбу. Все это время она смотрела куда-то ему за спину, безразлично и устала. «А если я сделаю это, ты прекратишь приходить ко мне во снах?» — спросила она. «Никто никогда не уходит на веки, Лора» рассудил крик. «Кусочек тебя навсегда останется со мной, а кусочек меня — с тобой. Мы теперь связаны узами, крепче родительских. Они дали тебе жизнь, а я ее отниму». Я так и думала. Что-то нельзя изменить. Может быть, это как раз одна из таких вещей. Друзья за его спиной давно ее заждались. Мертвецы в седой тишине молча наблюдали, как Крик поднял Лору на руки и позволил ей опереться о свои плечи. Он подсадил ее выше, и когда она надела петлю себе на шею, кивнул. Его маска в редких лунных тенях, перемежаемых черными тучами, выглядела сытой и довольной, как ухмылка людоеда. Она взглянула на Крика в последний раз сверху вниз и сказала «У тебя паучья тень». Я смотрю на тебя и вижу, что за тобой стоит только смерть. «Она всегда там была», — сказал он. Лора посмотрела в безжизненные глаза Винсента. Он был позади остальных, но глядел на нее внимательнее всех. Лора слабо улыбнулась. Она шла к нему. Крик разжал руки и отступил. Лора упала на скрипнувшей верёвке и тяжело повисла. Ее ноги забились в судорожной агонии. Она тихо хрипела и клокотала, и веревка качала ее, как в колыбели, пока Лора не закатила глаза, не задрожала всем телом. По ее ногам под рубашкой потекла моча. Левая нога еще дважды дрогнула. Тогда все было кончено. Крик медленно и осторожно опрокинул на пол тумбу и посмотрел на покойницу. Она еще не остыла когда он прошел к окну, и был таков. «Какого дьявола!» Джейми Дугут ворвался в полицейский участок около полудня и бросил газету на стол. Офицер Дилан поднял взгляд от заголовка. «Убито уже одиннадцать человек. Кто следующий?» и протянул. «И тебе привет, Джейми». «Ну, знаете ли», — свирепо сказал он, — Невозможно так жить. Мы постоянно на нервах, а вы ни хрена не делаете. Так себе ты со мной поздоровался. Коп опустил в документы взгляд и продолжил спокойно их заполнять. Дугут забрал газету. Джейми Дугут был местным предпринимателем. Говоря проще, он держал свой магазин хостоваров. Высокий русый мужчина, 34 лет, с красным от гнева лицом. Не женат. Все подружки у него — официантки из кафетерия у Брауни. Ел он там же, держал дом на два этажа, нуждающийся в ремонте, и собаку — большого белого питбуля. А теперь он буквально дырку во лбу полицейского глазами сверлил. «Перестань читать желтую прессу!» Тот послюнил указательный палец и взял из топки бумажек с липкой полосой одно. Приклеил ее на папку и поманил свободной рукой. «Дай-ка мне это». Джейми с холодным выражением лица подал газету, но уже в руки. Карл Гастнер, который вошел в участок вместе с ним, низенький, и приземистый, как росомаха, с черными кудрями и обильно потеющий, стоял за его спиной, переминаясь с ноги на ногу. Этот Дугут притащил его сюда. Сам он или не догадался бы, или ему было бы слишком лень. Но Карл тот еще подпевала. Офицер взял газету и швырнул ее в сетчатую корзину для мусора. «Вот и все», — заявил он и отряхнул ладони. «Возвращайтесь на работу, парни. Помните про комендантский час. И не влипайте в неприятности». Джейми молчал. Он окинул участок свирепым взглядом. Его бесило все. И уткнувшиеся в документы офицеры за столами, и патрульные, которые мялись у деревянной стойки, чтобы расписаться в конце или начале смены. Его бесил даже уборщик со шваброй, надвинувший бейсболку под капюшоном на лицо. Каждая мать его был занят делом. В городе умирали люди, а они сидели на задницах. Но были, черт бы их побрал, заняты. «Один ублюдок держит вас всех за яйца!» Громко заявил Джейми и выпрямил указательный палец а затем обвел им участок и всех, кто там был. «Один». «Слушай, пойди домой». Оскалился офицер Колчек за соседним столом. «Ты выпил, что ли?» «Я трезвый. Отпусти меня». Джейми рявкнул это Карлу, когда тот взял его за локоть. «Проблема в вашей поганой работе. Вы чёртовы импотенты. Даже если он заявится в эту богадельню, вот прям сейчас». Вы будете все еще сидеть по своим стойлам, как овцы. Захлопнись, дугут, угрожающе сказал Колчик, пока тебя не захлопнул кто-то другой. Да пошли вы все! Дилан вздрогнул за рабочим столом, когда Джейми пнул корзину с мусором, и она пролетела ему под ноги и перевернулась. Давай-ка ты посидишь в обезьяннике! Встал поджарый колчик с глазами тренированной борзой. Хочешь этого? Полированная дверь в кабинет открылась. Оттуда вышел шериф Палмер и его помощник Лайл Стивенс. Цирк прекратился в раз. Ему нужно было только прищуриться, как Джейми и все остальные смолкли. Корзина перекатилась на другой сечетый бок, из нее высыпались скомканные бумажки, и выглядела подозрительно, как улика. «Я слышал какой-то шум», — спокойно сказал шериф. Дилан холодно ответил. «Джейми Дугут, сэр mm -hmm. Шериф поднял с пола выкинутую газету и развернул ее. Джейми немного оробел. Дилан продолжил. «Буянит». «Что так?» «Недоволен темпами расследования дела, сэр». Дугут вскинул подбородок. Другого способа показать, что он не боится шерифа Палмера, у него не было. При том, что это было ложью. Он боялся до да усрачки какого дела спокойно продолжил шериф не отвлекаясь от газеты того самого шериф сказал офицер понизив голос но «Ну вы поняли шериф палмер поднял взгляд у него были яркие зеленые глаза и они всегда смотрели очень пронзительно каждому казалось что он видит людей насквозь его боялись еще когда он был простым патрульным копом и просто выписывал штрафы Обливались потом, если накладывал наручники на запястье. Если есть в мире люди с опасной энергетикой, шериф был одним из них. Он хорошо помнил Джейми еще сосунком. Как со всеми, кто всю жизнь прожил в Скарборо, родился там и вырос, у него с Дугудом тоже были свои истории. Не рассказанные никому истории. Он внимательно посмотрел на Джейми таким особым взглядом, что у того под рубашкой взмокла спина — а потом сказал. «Иди-ка домой, парень, и не мешай нам работать». «Шериф», Джейми говорил с ним куда тише, чем с другими копами. «Знаете, я обычно спокойно отношусь ко всякому, но здесь...» «Иди домой», — повторил Палмер. «Поверь, это не твое дело. Я не могу впутывать в это гражданских, ясно?» Дугут поморщился, когда между ними протиснулся Крейн он быстро собрал весь перевернутый мусор в мешок и завязал его на узел. Шериф недовольно поглядел, как Крейн понёс мусор из участка. Потом вздохнул, потёр лоб. «Цирк. И ты хочешь, чтобы я тебя арестовал? Упёк за решётку? Посидишь там двое-трое суток, может, остынешь?» Дугут выпрямился. Кашлянул. Нос вытер. Дружок его Карл осторожно покосился на шерифа. Копы смотрели на них двоих с недобрым блеском в глазах. Они сами тут были, как волки. Служить и защищать? Как бы не так, они бы с удовольствием упекли этого гаденуша-дугуда в обезьянник, чтоб прикусил свой вонючий язык. Нет, шериф, не хочу. Ты решил, что вправе спрашивать с меня о результатах моей работы? Сощурился шериф и обвел рукой участок. Или будешь спрашивать с моих парней. «М? Но я же должен знать. Я житель этого города. Имею право. Это все конфиденциальная информация, сказал шериф. Мы ее не будем разглашать. А как же этот урод? Какой урод, Джейми? Он не утерпел и сделал шаг вперед к шерифу. Крепко стиснул челюсти, так что на них появились желваки, и заявил. Вы, конечно. Не хотите никого пугать. Но все уже говорят, что ребят переубивал один и тот же гад. Этого не скроешь, шериф. Люди говорят всякое. Хотят знать правду. Он тоже не твоя забота. Все не так-то просто, сынок. Сказал Палмер. Голос у него был угрожающе добродушным. Жуть. Думаешь, тут орудует Джейсон Вурхис? Убивает всех подряд с ножом на перевес? пока это выглядит так». «Для вас, дурачин городских, может быть», — улыбнулся шериф. «Читай оскалился». «И для сплетников. Все, что вы делаете, мешаете нам работать. Сеете панику между горожанами. Знаешь, за это тоже можно привлечь». И он замолчал. Повисла напряженная тишина. Колчик за спиной шерифа победно улыбался». Он щелкал запястьями железных наручников, внимательно глядя на Дугуда, и ждал команды Фас. Все в порядке. Медленно произнес Джейми и отступил к выходу. Я все понял. Ага, я тоже так думаю. Ну, чего вы, мистер Палмер, не надо так. Я же не дурак. Просто волновался все волнуются. Вот и славно, что не дурак. Пробормотал Палмар и отвернулся, теряя к Джейми интерес. Вмиг. А тот развернулся, взял своего дружка за локоть, и вместе они вышли из участка, пока чего не вышло. Остановились на улице, на углу. Прямо там, у полицейских окон, и раскурили по сигарете. Сначала молчали и нервно дымили. День стоял до обидного, солнечный, яркий, теплый, хотя на душе было смурно и тревожно. Потом Джейми как прорвало. Старый урод, клял он. Палец о палец не ударит, пока самого не прирежут. Паскуда. Он меня пугает, Джем. Заметил Карл и затянулся, обернувшись по обе стороны. Вот прям до чертиков. Он ни хрена не сделает, знаешь же. Продажный насквозь, как все эти ублюдки. Джейми поморщился. Им всем плевать что стало с Лори и другими ребятами. «Когда пройдут похороны?» Джейми покачал головой, затянулся. «Не знаю. Тело забрали копы. Мою племянницу убили, Карл, а подонок расхаживает на свободе, в то время как другие подонки говорят, что Лори вздернулась сама». Он снова замолчал, тяжело и надолго. Мимо прошли два копа и исчезли за поворотом улицы. Джейми проводил их недобрым взглядом и сказал, «Стало быть, выбора они нам не оставили». Карл нахмурился, потоптался на месте, отогнал от лица дым. «Это ты о чем? а, Джем?» Тот затянулся так, что запали сколы. «Надо собрать мужиков и самим найти эту сволочь!» «Маньяка?» «Какой он маньяк!» — поморщился Джейми. «Убивает стариков и малолеток». «На настоящих мужиков пойти, кишка тонка. Просто больной урод». «Ну, не знаю, Джем», — сомнением сказал Карл. «Не хочу я в это лезть, боже мой, и ты не суйся. Пусть копы ищут. Сказали, носом землю роют, значит, роют». «Ничего они не роют. Ты маленько опомнись», — мрачно сказал Джейми. «На Эрика Палмара надежды нет». Это я тебе точно говорю. Он продался с потрохами еще очень давно. А если на нем будет такой висяк, знаешь, что значит? Значит, его попрут с кормушки, с насиженного места. Если он не будет ничего делать, то приедут копы из бангара. Шутишь! Улыбнулся Джейми и поскреб щетинистую щеку. Палмар, со своими волками, Сделает все, чтобы этого не случилось. Если сюда сунется кто чужой из управления, ему на бумажке покажут, мол, так вот и так, все просто. Никакого маньяка, вы чего? У Кокс дома была пьяная резня среди подростков. Коронеру отсыпали бабла. Он скажет, что кого-то шлепнули родственники-алкоголики. Кто-то сам себя вскрыл. Да ну не знаю, чего там они придумают. Уж придумать-то всегда можно». Помнишь старую стройку? С нее шериф отмыл столько денег, и не он один. У нас вся верхушка продажная. Я там работал с подрядчиками, я знаю. Ему вообще не надо, чтоб сюда приехали важные шишки и шуршали его поддельными бумажками. Джейми передёрнула. Карл бросил сигарету под башмак и затоптал ее. Он был очень взволнован. «Ну так что, ты со мной?» — спросил Джейми. — Не знаю. Карл поежился. Я вообще в драках не силен. Толку с меня? — Будто тебя заставляют драться. И Джейми ухмыльнулся. — Нет, мужик, мы будем охотиться, как на лесу. Как на волка. Я тут нашел несколько человек. Они со мной согласны. Пора изловить мерзавца. — И что дальше? Изловим? И куда? — тише спросил Карл. «Узнаешь». У Джейми в глазах что-то холодно блеснуло. Карл знал его всю жизнь, но впервые видел такой блеск. Он не понимал, как это назвать правильно, но чуял, что это было. Это была жестокость. Ферма Кайла и Эмили Лоу стояла за рекой Себойс столько лет, сколько существовал старый мост. Когда-то очень давно она была маленькой, одноэтажный дом с гостиной, столовой и общей комнатой, а еще с амбаром и коровником и 140 акрами земли в придачу. Потом, спустя время после 30-х, кое-как, устояв во времена Великой Американской депрессии, в отличие от разорившихся соседей, дальний родич Кайла женился, присовокупил к своим 140 акрам еще 200, отстроил дом в два этажа и укрепил первый кирпичом. Шло время, И вот уже отец Кайла, Сэм, сделал дом шире и больше. Он продал 200 акров компании под скотобойню. Зато получил деньги, много денег. Свиные кровь и мясо стоили ему дорого. Но Сэму не мешал покрасневший ручей Кикапа, из которого теперь нельзя было пить, потому что он пил из скважины. В воздухе на западной границе его владений отныне всегда стоял смрадный душок, но дело было сделано. Сэм разбогател. А когда компания обанкротилась, и те 200 акров стали просто заброшенными землями, купленными банком, главным на ферме стал Кайл. Мало кто помнил, каким был Кайл Лоу в детстве. Он не так хорошо общался с городскими ребятами, хотя ходил в ту же школу, что они, пусть и не каждый день. Чаще он был занят на ферме». Взрослый Кайл был не похож на того хорошего парня со светлой улыбкой и копной русых волос, каким он был раньше. Он успел обзавестись пивным животом, складками на багровой шее и лысиной. Всякий раз, как приезжал в Скарборо, заходил в бар и проводил там два или три часа, не меньше. С тех пор, как в Дартмут уехала учиться их или дочь Маргарет, отношения с женой стали холодными, как глыба. А ласковостью они оба никогда не отличались. Кайл считался в скарбора зажиточным, но жадным. Своим, скарборским, но злопамятным человеком. Однако Джейми Дугут договорился именно с ним о своем деле, потому что Сесиль Каминг, мать убитого Бена, была ему кузиной. И он хотел отомстить. С этим все было окей. Джейми на Тойоте подкатил к ферме вечером, в сумерках когда небо гасло оранжевым и охристым по краю облаков за черным лесом. Он остановился близ белого, блестящего ленд-ровера Кайла. Еще две машины встали подальше, у деревьев на повороте дороги. Кайл вышел из свинарника, вытирая руки фартуком. Он проводил взглядом шестерку вылезшую из своих машин, и крепко запер дверь в свинарник на засов. «Добрый вечер, джентльмены». Громко сказал он и пошел им навстречу. Привет, Кайл. Как жизнь? Потихоньку, Джем. Спасибо, что приехал. Он серьезно посмотрел Джейми в обветренное лицо и, приблизившись, пожал руку. Я это очень ценю. И хорошо, что ты собрал ребят. Я вижу здесь много знакомых лиц. Им всем до чертика мне нравится, что у нас творится. Я толком никого не собирал, они все сами. «Мне тоже это не нравится, приятель. Мне тоже!» Сказал Кайл и похлопал Джейми по спине под хлопчатобумажной курткой. «Добрый вечер, господа!» «Здравствуйте, мистер Лоу!» «Добрый вечер, мистер Лоу! Как жизнь?» Здесь были Чарли Кокс, кузен Кейси, совсем еще молодой парень, и Пол Бишоп, брат матери покойного Винни Тейлора, и его сын, Тед Бишоп, высоченный как колосс, И черный, как беззвездная ночь. Еще приехал дружок Джема Карл Гаснер с бегающими воровскими глазами, а последнего блондина в ковбойской шляпе лениво катающего из одного угла рта в другой зубочистку Кайл не знал. Пока мужчины здоровались за руки, за ними с террасы пристально наблюдала Эмили Кирстен Лоу, жена Кайла. Она не первый десяток лет была его женой. И иногда ей казалось, что она ею уже родилась, прямо такой, какой была теперь, в несимпатичном клетчатом переднике, с низким хвостом и пучком каштановых волос с проседью, с выражением лица, будто унюхала дерьмо под носом. Она стояла у двери в тени и вытирала передником, повязанным поверх джинсов, руки. Она очень хорошо знала, что сегодня случится что-то нехорошее, и восприняла это как неизбежность. Накануне она снова видела высокую рогатую тень там, увётел близ Кикапо. Тень не переступала ручья, а стояла ранним утром почти против дома и пялилась на Эмили белыми, светящимися точно фарой, глазами. Потом она шепнула Эмили прямо в голову, что было очень странно, потому что с таких расстояний никто не шепчет, но эта тень, верно, оказалась необычной тенью. Она шепнула печальным голосом старого Сэма Лоу, что свиньи всегда голодны. Эмили это услышала, набычилась и опустила голову. Она испугалась, но знала, что Кайлу бесполезно об этом рассказывать. Он всегда считал, сколько она не твердила о странных существах, посещающих ферму Лоу, что это ее выдумки, что она шизичка, что он сдаст ее в бангар в психушку. Иногда Эмили хотела бы, чтобы сдал. Главное, не падал на нее сверху своей тушей каждые 4-5 дней и не прохаживался кулаками, если не в настроении. Но время шло. Кайл становился все безразличнее к ней и сексу. Злость и амбиции потонули в жире. И его больше манила плазма в доме и бутылка пива. Это было хорошо. Прежде, когда Эмили была молода, тени часто бродили вокруг фермы. Сначала это пугало Эмили Лоу. Потом она к ним привыкла. Как привыкаешь к скрипу половиц в прихожей, к храпу мужа, к посторонним шумам на чердаке ночью. Просто убеждаешь себя, что шуршат крысы, а не призраки. Особенно помогало, что Кайлу было плевать на тени. Он их не боялся и в них не верил. Однажды на ферме три летних месяца работал индеец по имени Слепой Глаз. Он носил короткую стрижку, Джинсовые рубашки, был здоровенным мускулистым быком с широкими скулами и узкими глазами и пил виски, как воду. Притом не пьянел. Работник из него был ленивый, но он делал свое дело. К тому же не пытался смыться с фермы. Получив свои деньги и собрав в старую спортивную сумку вещи, подошел к Кайлу, ухмыльнулся ему в лицо и посоветовал повесить на террасе несколько лапцов снов и еще каких-нибудь индейских побрякушек, если тот не хочет, чтобы их женой перерезали, как свиней. Он уже забрал свои кровные, потому мог говорить, что хотел. Кайл вспылил, послал его к чёрту, обозвал пьяным краснорожим дьяволом и долго ругался. Но, надо сказать, Глаз знал больше, чем остальные, потому что прочие работники бесследно исчезали с фермы спустя неделю или полторы. Кто их знает?» Может, давали деру, когда понимали, сколько тут надо вкалывать. А может, напившись, добредали до Себайса, хотели искупаться и не справлялись с течением. Поток там мощный, хотя сначала, если не идти до моста, река кажется тихой. Глаз проработал три месяца, а это был срок. И Кайл решила все же прислушаться к нему. Почему Эмили толком не знала? Муж ее был упрям, словно бык. Но, поругавшись, повесил вокруг дома ловцы. Она-то поверила глазу и часто слышала, что шепчут разными голосами эти тени. Голосом ее маленькой девочки Полли, которая умерла от гриппа в четыре года, они говорили, когда и как умрет Эмили, шептали, что однажды съедят ее. Или голосом Джона Миллера, он за ней ухлёстывал в школе, был капитаном футбольной команды, первым красавчиком, просили открыть им двери пустить внутрь и дать полакомиться кишками и почками Эмили, ее старшей дочери и бестолкового мужа. Эмили сначала плакала, потом боялась, а после перестала слушать, а если голоса шептали громче, начинала петь. Правда, давно уже эти твари не являлись на ферму. Лет как пять. И вот опять пришли. «Что за нелёгкая вас чертей сюда принесла?» Пробормотала она, отвернулась от шумно говорящих мужчин и ушла в дом, чтобы накрыть стол к ужину. «У меня нет подозрений, что это за ублюдок», — сказал Джем и отпил виски. «Но план, как схватить его, я вам изложу». «Подозрения, кто он, оставим копом», — поморщился Пол. «Нам бы его изловить и как можно скорее». «Согласен», — поддакнул Карл Гастнер он всегда поддакивал. «План хорош», — одобрил Кайл, развалившись за столом. За ужином он съел столько свиных ребрышек и выпил столько пива, что пришлось расстегнуть ремень. Пряжка впивалась в мясистый живот, нависший над брюками. «Другой будет разговор с копами, когда они узнают, что мы ему отпустим грехи сами». «Копы плохо делают свою работу». Просто и спокойно сказал Тед Бишоп. Он отслужил в армии четыре года и считал, что имеет право так говорить. Кроме того, он был черный и ненавидел полицейских, даже если те тоже были черные. Стало быть, мы сделаем ее за них. Правильно. Снова поддакнул Гастнер и постучал костяшками пальцев по столу. Верно. До того, поедая ребрышки и пюре. Дугут изложил подробный план. Он подбил нескольких мужчин, чтобы те вышли на ночное дежурство в обход комендантского часа. И полагал, что рано или поздно зверь попадется в расставленную ловушку. «Скарбора», — говорил он, — «все должны встать горой и поймать этого ублюдка. Этот кусок дерьма собачьего. А поймав, они его копам уже не отдадут. Чёрта с два! Вы же говорили... Нет никакого убийцы. Ловили бы сами и судили по законам штата, а они теперь осудят по своим законам. Что? Линчевать нельзя? А кто сказал про суд линча? Всех не пересажают и потом шерифу будет проще вообще замять это дельца, чтобы газетчики ничего не узнали. Дураку ясно. Он сейчас хочет, чтобы все было шито, крыто. Все согласились с планом. Особенно с той частью, где Джем предложил патрулировать улицы. Как бы там ни было, а однажды они его поймают. Эмили стала беспокойна. Нахмурившись, она стояла у мужа за спиной и смотрела в его жирный затылок с тремя складками. Она думала, что план этот шит белыми нитками, и что ее муж планировал ввязаться в эту авантюру, а это ей совсем не нравилось. К тому же линчевание «Бессудная казнь, фактически, тоже убийство. Хотела бы она, чтобы о ее муже говорили, как о преступнике. Хотела бы жить рядом с ним после того, что он сделает. «Нам нужно больше стволов», — продолжил Джем. «Я знаю, у тебя с этим полный порядок. Господь и законы штата разрешили защищать себя в той степени, в какой я сочту это нужным». Почти с гордостью сказал Кайл, и его красные щеки залоснились. «Да, пожалуй, часть своей коллекции с возвратом я вам, ребята, одолжу». «Тогда это значительно упрощает все дело. Мы могли бы собраться с мужчинами здесь в другой раз, потолковать подальше от города?» «Это минимум, что я могу сделать», — серьезно сказал Кайл. «Он убил моего племянника». Вдруг заявил Пол Бишоп и поджал полные губы. Распотрошил еще живым на глазах у подружки. А потом бросил умирать. В полиции нам сказали, это пьяный дебош. Мол, отчим зарезал пасынка и сам зарезался. Но он понизил голос и положил на стол локти. Но вряд ли при этом старый алкоголик сумел бы запрыгнуть на нож, воткнутый в стену. А этот дьявол силен, сказал ковбойская шляпа. Недооценивать его нельзя, но бояться тоже глупо, спокойно заметил Тет и обвел всех взглядом знатока. Глаза у него были большие, темные, и выпуклые, как два стеклянных камня. Чаще всего убийца это кто-то из близкого круга жертв, и не думаю, что он будет так уж опасен против группы вооруженных мужчин пока он убивал только подростков. На остальных яиц не хватило. Еще, если это правда, прирезал старого учителя биологии. Но он был не таким уж старым, заметил Кайл и побагровел. Погибший мистер Пайнс был на полтора года его младше. Они вместе учились в школе. Я к тому веду, что ему придется столкнуться со взрослыми мужиками, с охотничьим опытом, с норовкой, огнестрелом и большим желанием его изловить. Закончил Тед и выпрямился. «И со мной лично. Я был у себя во взводе лучшим стрелком». «Правда, что ли?» — приятно удивился Кайл и покачал головой. «Ну надо же». «Да». И Тед впервые улыбнулся. Его коротко стриженные жесткие волосы смешно помальчишечье нахохлились, как перья у воробья». Мог попасть в мишень це сэ... вдруг послышался хлопок, будто кто-то открыл бутылку шампанского. Затем началась неразбериха. Мужчины вскочили с мест, озираясь. Откуда-то на рубашку Карла брызнуло красным, а после хлопнуло во второй раз. Что за черт? – спросил Пол и осекся, потому что увидел, тет не встал вместе со всеми. Он остался за столом уронил голову в тарелку с подливой и удивленно смотрел оттуда, чуть приоткрыв рот, будто что-то хотел сказать, но так и не договорил. «Тедди!» Он подошел к сыну и оторопело, потряс того за широкое плечо. Тед не шевельнулся. «Бог мой!» — прошептала Эмили, отступив к стене. «Всем на пол!» — проревел Кайл. «На пол!» И бросил свою тушу на ковер под ножками стола. Прежде чем до них, включая Пола, дошло, что Тед был мертв и его застрелили, хлопнули в третий раз, и теперь звук сопровождал резкий короткий свист. Почти в ту же секунду Джем упал, закричав от боли. Черт! Это было лучшим предупреждением в духе «Не высовывайтесь». Они бросились кто куда, кроме Пола, который продолжал трясти сына, повторяя по имени «Тед! Тэд, Тедди!» Но не дожидаясь от него ответа, Потому что он был мертв. Кто это? Сиплым шепотом спросил Джейми, прижав ладонь к плечу. Между пальцев текла кровь. Кто по нам полит? У вас попали. Глупо и не в попад, констатировала Эмили. И еще глупее добавила. Вы ранены? Да что вы говорите? Ах ты, черт! Это не может быть он, верно? Усомнился Кайл. И нервно повторил. «Верно же». Лейн Малкольм в своей ковбойской шляпе, он приехал с друзьями пострелять по убийце. Получил острых ощущений прямо в ту же секунду. Он захотел немедленно убраться отсюда и, что-то забормотав, начал отползать подальше от остальных, а потом вскочил на ноги, когда подумал, что до двери рукой подать, и бросился к ней. До нее впрямь было два шага, может, полтора. «Лейн!» вскричал Джейми. «Лейн, чёрт, ложись и не кто Кто-то снял его выстрелом на бегу, и Лейн Малкольм опрокинулся навзничь с внушительной дыркой в башке. Серым веществом из нее брызнуло на половице. Эмили, возле которой тяжело рухнул труп с большим отверстием в черепе, не в попад подумала, как это обидно. Она только утром намыла полы. Она сидела в углу комнаты, между стеной и буфетом, обняв колени и затравленно глядя в окна. Стрелок не давал никому опомниться. После выстрела что-то грохнуло. Кайл не сразу понял, что звонкий, острый, колючий звук — это звук его бьющихся окон. Один камень за другим разбили стекла, и те осыпались на пол серебряным звоном, особенно сильно облив стеклянным крошевом Джеми и Карла. Вслед за камнями влетели промасленные, пылающие головни. Оранжево-красные, пламенные, они искря покатились по полу, а потом от них быстро занялись занавеси и кресла. Джем испуганно встал на колено, чтобы броситься тушить, но над его головой снова просвистела пуля. Он снова упал на бок и зарычал от боли в плече. «Вот чёрт!» Карл кое-как подполз к занавеске, извиваясь всем телом, и попытался ее тушить. Но в окно на подоконник прыгнул человек и застыл на нем, внимательно глядя на пола. Тот не собирался прятаться и стоял на одном колене рядом с мертвым сыном. А потом человек медленно перевел взгляд на Карла Гастнера, и тот увидел, что вместо лица у него белая маска, покрытая старой и свежей ржавой и багровой кровью, и черные ромбы вокруг глаз и черные губы и алые полосы на подбородке и щеках. Карл посмотрел ему в глазницы. Это было последним, что он увидел. Убийца птицы слетел с окна, и в череп Карла вошло лезвие ножа Боуи, выглянув из дряблого подбородка. Гостиная горела. Джем обливался кровью. Но воцарилась такая тишина, что впору было слушать, как падает иголка. Убийца поставил Карлу Гаснеру ногу в ботинке на плечо, и стряхнул его с ножа. Карл рухнул на пол и больше не двигался. Убийца обвел взглядом всех остальных в комнате. Глаз его никто не видел, но все ощутили ужас. Тогда Чарли Кокс первым вскочил с пола и бросился к кухне мимо миссис Лоу. Убийца моментально среагировал и бросил ему в спину нож. Чарли закричал и увалился в кухню уже мертвым. «Ублюдок!» Взревел Пол и бросился на него. В нем было шесть футов и два дюйма ростом. Он был выше и мощнее Крика, потому смел его, как волна. Оба вмазались в стену, и Пол тут же попытался схватить его за шею своей огромной рукой, а вторую сжал в тяжелый кулак. Он полжизни дрался на улицах Бостона, Денвера, Лос-Анджелеса, Карлтона и бил всегда жестоко. За сына он готов был сломать ему хребет прямо здесь – Но тот оказался крепким орешком. Поставил блок. Врезал Полу локтем под дых. Быстро, профессионально. Не как салага, а как тот, кто привык рвать противников на части голыми руками. Пол не сразу понял, как отлетел в сторону, но был в шоке, когда маньяк прыгнул и почти взлетел параллельно Полу. Он врезал Полу в челюсть ступней в военном шнурованном ботинке. И Пол рухнул на пол. Последнее, что увидел, тот самый ботинок перед глазами. Убийца наступил ему на лицо со всей силы. Смял нос и переносицу, сломал кадык. Слушая, как сипит и клокочет кровь в горле умирающего пола, Эмили Лоу смотрела на высокую фигуру убийцы. Даже под курткой с капюшоном было видно, как натянута и напряжена каждая мышца. Он был не похож на человека. На машину, может быть с такими же четкими, резкими, отточенными движениями. Пока он приходовал Пола Бишопа, Джем собрал все силы и кинулся вон из дома. Он споткнулся от тела Лейна, но все же вылетел в коридор и добежал до входной двери. Там за спиной он слышал плачущие, визгливые вопли Борова Кайла Лоу. Он не знал, что маньяк в два удара устроил ему сотрясение мозга, наступил на руку и сломал пальцы – а потом всадил нож в глотку и раскроил ее так, что кровь забрызгала клокочущим родничком. Он не знал, что Эмили Лоу зарыдала от страха, потому что боялась умирать, и от странного облегчения, когда увидела, что Кайл наконец-то мертв Она не стала смотреть, как убийца вспорол ему брюхо и выбежала на кухню, а оттуда через дверь на террасу и помчалась прочь по темноте, кручью ручью, кикапа и ветлам только бы подальше от дома. Позади звенели встревоженные ветром индейские ветерки и сплетали свои перья ловцы снов, перестукивая бусинками. Но Эмили видела перед собой только маску, забрызганную кровью, и гибкое, как у пумы, тело, с кошачьей мягкостью, движущееся под черной одеждой. Она готова была спорить, что если снимет маску, под ней окажется пустота». И это напугало ее даже больше, чем высокие рогатые тени, застывшие в опустившемся дыму от горящего дома. Их было четыре. Наконец-то ты будешь со мной, мамочка. Тонким голосом четырехлетнего ребенка сказала одна из них прежде, чем все четверо бросились на онемевшую Эмили. Тем временем Джем домчался до машины. Он в попыхах начал шарить по карманам джинсов в поисках ключей. Кровь текла на пальцы, поэтому они были скользкими, как черви, но он, всхлипывая, все искал и искал, пока не хрипнул. Ему под лопатку вошел нож, и Крик, подкравшийся сзади, провернул его в ране дважды, заломив Джему руки и с удовольствием кивая. Когда тот попытался развернуться, Крик вынул нож и тут же пронзил им бок. Джейми Дугут захлебнулся воплями от боли и повалился на землю под ноги убийцы. Он провалился в пелену собственных страданий, и дальше в его сознании все спуталось. Джем почти не соображал, как убийца доволок его до свинарника, выбил дверь ногой и втащил внутрь. В воздухе пахло, как на любой ферме в свинарнике. Сладковато и немного затхло. Джейми поднял глаза вверх и увидел, что убийца глядит прямо на него. «Ты меня поймал» глухо сказал он. «Теперь я вода, Джейми Дугут, трусливый сучонок. Я хочу показать тебя твоим настоящим друзьям. Они будут рады компании». Он поднял Джейми за шкирку, перехватил под руку. Израненный, окровавленный Джемс хлипнул и закричал, когда его немилосердно швырнули через загон прямо к свиньям, и почувствовал, как они тычутся в ноги мягкими влажными пятаками. Он вздрогнул, перевернулся на живот и медленно пополз прочь, но убийца равнодушно перемахнул к нему и присел на корточки, отогнав рукой больших пятнистых свиней, нервно вздрагивающих большими треугольными ушами. «Сами они, конечно, до этого не додумаются. Хотя по уму свиньи ближе к собакам, ты знал?» Джем чувствовал вкус земли, навоза, соломы на перепачканных губах. У него в глазах все плыло от кровопотери. Но он смог застонать от боли, когда убийца пнул его в ребра и новым пинком перевернул на спину, а после наступил между ног. «Раздавить тебе яйца – не проблема», – добавил он. «Но это не очень изобретательно. Я приготовил кое-что поинтереснее» он отвел в сторону куртку и улыбнулся под маской, когда дикий ужас отразился в помутневшем взгляде Джема Дугуда. Джем увидел на ремне небольшой стальной топор. «Ты хотел травить меня, как животное», — сказал Крик. «Хотел, чтобы меня разорвала на части толпа таких же недоумков». Он взял топор и взвесил его в руке. «Нет», — Простонал Джейми и вытянул руку, словно пытался ею защититься. Крик крепко взял его за запястье и встал пошире. «Нет!» Когда топор опустился на руку, Джейми захлеб зарыдал, затем закричал. От этого свиньи взволнованно отошли подальше, но крик в два удара отрубил руку и бросил ее им под копытца. «Ты в курсе, что они все ядные?» Иронично спросил он. Один сицилийский мафиози признался во время задержания, что скармливал своих врагов свиньям. Шестнадцать свиней за восемь минут до костей обглодали мужчину весом в двести фунтов. «Прошу!» Джейми прижал окровавленную культю к груди, я ее. Он понял, что хочет сделать этот урод. «Скармливать тебя целиком я не стану». «Ну-ка, потерпи, здоровяк». Крик наклонился за цепью с крюком, которую подготовил заранее. Раскрутил ее, размахнулся до потолочной балки и набросил на нее. Джейми с содроганием слышал, как звякают звенья цепи. «Иди-ка сюда». Когда крик насадил Джейми на стальной крюк животом, тот издал душераздирающий вопль. Нечеловеческий вопль. Вопль, от которого кровь стыла в жилах. Крик перебирал цепь в руках, подтянув Джейми повыше, но так, чтобы до пояса он оставался в загоне. Затем ножом разорвал ему брюки и белье, бросил лоскуты на землю и на нанёс нанес по ногам несколько рубленных ударов топором. Он не слушал, как кричит Джем. Перчаткой, измазанной в крови, испачкал несколько розовых свиных пятаков и открыл воротца в несколько других загонов. Кабаны и матки, похрюкивая, с любопытством устремились к израненному Джейми Дугуду, проткнутому крюком. «Всё честно», — медленно сказал Крик. «Ты съел свинью на ужин. Свинья съест на ужин тебя». Кровью Дугуда у него на лбу он вывел свое имя и прыгнул из загона, зная, какими быстрыми и жестокими могут быть эти животные они вполне сбили бы с ног и его и загрызли. Пока домчатый Лоу занялся высоким пламенем, свиньи подходили к Джейми, касались носами и телами его ран, визжали, толкались и быстро свирепели от запаха в мясо и крови. Свиньи были вечно голодны».